Глава 8. Капитан Мэтью Рэндалл ⁇ коренастый, плотный с массивной челюстью, выдающий упрямый нрав своего обладателя проводил взглядом долговязую фигуру контр-адмирала. Дождался, пока створки лифта сомкнутся за ним, и перевел дух. Присутствие начальства на вверенном ему корабле всегда раздражало Рэндала. Но только в дурном сне могло присниться, что командовать операцией назначат Стивена Хаксли, и что он пожелает поднять флаг на Тихуане. Второй помощник Анхель Субисаретта, чья вахта подходила к концу, с пониманием взглянул на Кэптена. «Кофе, сэр!» «Неплохо бы», — согласился Рэндалл, — «вызови-ка Юкон». отдал распоряжение, и через несколько секунд на экране возникло спокойное загорелое лицо Кристофера Маккензи, командира крейчера Форт Юкон, который висел над Радиусом в пределах прямой видимости Стихуаны. Под немного насмешливым взглядом Маккензи Рэндалл отхлебнул кофе и поморщился. Обычно для вахты заваривали натуральный кофе, но в присутствии контр-адмирала, по молчаливому одобрению Кэптена, Кок стал варить бурду, которая входила в рацион команды согласно принятым во флоте стандартам. Всем было известно, что Хаксли строг до анекдотичности в том, что касалось устава и порядка, и потому Кок решил попусту не рисковать. «Тяжело!» – участливо спросил Маккензи. «А ты как думаешь?» – огрызнулся Рэндалл. «Господи, есть на свете справедливость или ее вовсе нет? Почему все проверяющие прутся ко мне? Почему как не парад, так именно Тихуана должна представлять четвертый флот? Почему, наконец, тебя посылают для ремонта в Голдбей, а меня в гнилую дыру, где пиво варят из кукурузы, а виски пахнет мочой?» «Потому что твой корабль самый лучший на флоте!» — серьезно ответил Маккензи и прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Рэндалл мог и обидеться, а кто тогда составит еженедельную пару для партии в Бридж, Маккензи и его жене? Рэндалл взглянул в обзорный экран на планету, опостылевшую за пять дней ожидания. Как обычно, экваториальная часть была скрыта темными облаками, отчего Найрадис казался разделенным на два полушария, висящих в пространстве независимо друг от друга. Кэптон прихлебнул из кружки и с засадой поставил ее на пульт. Что от Петерсона и Намиена? Две группы фрегатов под командованием командиров Петерсона и Намиена прятались за лунами Нойрадиса в готовности по зеленому коду. Им было запрещено вести радиообмен, и поэтому переговариваться они могли только световым кодом. «Ничего!» – пожал плечами Маккензи. «Сидят в радиомолчании. Энергетические установки держат в одной десятой, только для прикрытия. Москиты молчат!» Рэндалл угрюмо кивнул. Москиты-беспилотные разведчики, выброшенные за 200 тысяч миль от Найрадиса, должны были предупредить основные силы о появлении противника. А противник ожидался серьезный. Месяц назад министр обороны Содружества созвал совещание высшего командного состава флота с участием представителей разведки. Встреча продолжалась более полутора часов. Через сутки после совещания из состава 4-го флота была создана ударная группа кораблей в составе тяжелых крейсеров Тихуана, Форт Юкон и приданных им двух флотилий фрегатов под общим командованием контр-адмирала Стивена Хаксли по прозвищу Сарыч. Командующий флотом Содружества четырехзвездный адмирал Контениус в коротком приказе поставил ударной группе задачу предотвратить нападение Гитайрова Александра Великого на рудники компании Макнамара Инк на планете Нойрадис. Разработка операции не заняла много времени и проводилась в глубочайшей тайне. Что было вполне объяснимо. Во-первых, общественное мнение, управляемое средствами массовой информации, успело сделать из Александра, защитника обездоленных, объявив его чуть ли не посланником самого Господа. А во-вторых, флот посчитал, что Госдепартамент, согласившийся на наглое требование русских о передаче им Верховного Командования Объединенными Силами, умолил часть Вооруженных Сил Содружества. Так что успешная, первая успешная операция против Гитайрова Александра должна была не только реабилитировать флот, но и заставить русских слегка поумерить амбиции. Поэтому операции и придавалось столь большое значение, и ее подготовка была окутана столь большой секретностью. Даже семьи офицеров и старшин не знали, в какой сектор космоса следуют корабли их мужей и отцов. План операции базировался на том, что разведка впервые получила абсолютно достоверные сведения о планах Александра. Желание успеха было столь велико, что редкие голоса сомневающихся были отмечены как голоса паникеров и гипертрофированных скептиков. Штабам было решено организовать засаду, и при выходе кораблей-гитайров к Найрадису, пользуясь преимуществом вооружений, нанести им как можно больше урон. Остатки пиратов должны были предстать перед судом, на котором наконец-то можно было бы развенчать Александра Великого, показав народу содружества его истинное лицо. Даже не лицо а личину обыкновенного бандита, скрывающегося под маской освободителя и защитника, призывающего людей в лучезарное справедливое будущее. Ударная группа прибыла к Найрадису 5 суток назад. Количество служащих компании Макнамара Инг на планете не превышало трех тысяч человек, включая сотню вооруженную легким оружием охрану. Четыре рудника, расположенные на архипелаге, протянувшимся по экватору с севера на юг, добывали 30% френиума от общего мирового объема. Орбитальной защиты планета не имела. Над экваториальной зоной висели два огромных терминала, с которых грузовые суда забирали добытую и переработанную на планете руду. Обычно грузовики Макнамары забирали френиум раз в два месяца. И по данным, источник которых разведка, как обычно, не называла, гитары Александра должны были перехватить ценнейшее сырье. Если учесть недавнее нападение гитаров, в чем аналитики разведуправления флота ничуть не сомневались, на рудники компании University Mountain, то четко прослеживался интерес Александра к мировой добыче френиума. Правительство Содружества никак не могло допустить, чтобы промышленность испытывала недостаток редкого минерала, а потому было решено преподать Александру наглядный урок. Одно дело пиратствовать на пассажирских линиях, совсем другое затронуть интересы могущественных компаний, поддерживаемых государством. Контр-адмирал Хаксли прибыл на Тихуану, выслушав рапорт Рэндала и немедленно сделал ему строгое замечание по поводу отсутствия двух световых элементов в ограждении причальной платформы. За время полета к Найрадису три раза в сутки, точно по уставу, играли боевую тревогу. Ежедневные проверки боеготовности всех помещений корабля, от орудийных постов до гальюнов, довели команду до тихого бешенства. Вахты боялись больше, чем противника, поскольку контр-адмирал мог нагрянуть в рубку или на боевые посты в любую минуту. Рэндал, опасаясь, что кто-то из команды сорвется, попытался переговорить с Хаксли, как офицер с офицером. Однако, получив очередное замечание по поводу неправильно пришитой эмблемы, плюнул и отступился. Оставалось только надеяться, что нападение гитаеров не заставит себя ждать, и операция под названием «Королевский горностай», прозванная командами кораблей ударной группы «Ёбаный хорек», наконец закончится. Сегодня Хаксли, ко всему прочему, обнаружил погрешность в наведении баллист, главного калибра «Тихуаны», превышающую стандартную на 0, сколько-то там тысячных, и заставил Рэндалла начать корректировку орудий. Возражений Кэптона, что в случае огневого контакта придется ограничиться стрельбой из средних орудий, в расчет приняты не были. Хаксли заявил, что он отвечает за все, но рапорт о низкой боеготовности крейсера будет подан в любом случае. Скрипя зубами, Рэндалл начал корректировку. Доклад оператора москитов прозвучал для Кэптона как глаз свыше. «Контакт с группой неопознанных объектов. После отражения третьего класса силовое поле 05. Идут в полном ордере, Э. двумя колоннами. Время до огневого контакта 27 минут». «Наконец-то!» — воскликнул Рэндалл, считывая с дисплея данные. «Боевая тревога! Это, по-вашему, ордер две колонны? Куча мала какая-то! Крис, как насчет бриджа?» «Ждем вас и Элеонор в субботу, как обычно!» – улыбнулся Маккензи, кивнул и отключился. Базары боевой тревоги прозвучали в отсеках небесной музыкой, означающей конец тоскливому ожиданию. Сцепившиеся силовыми каркасами с терминалами крейсера были невидимы для постов обнаружения кораблей гитаеров что позволяло им подпустить противника на расстоянии пистолетного выстрела. Кэптон Рэндалл рассчитывал показать пиратам, что игра проиграна, первым же залпом отсекая гитарам пути отхода. Флотилии фрегатов высадят на корабли пиратов призовые команды, после чего останется только отконвоировать пленных и получить заслуженные награды. В том, что наградами не обойдут никого, Рэндалл не сомневался. Конечно, больше всего поздравлений придется на долю Хаксли, но кэптона это не огорчало. Главное, чтобы контр-адмирал как можно быстрее оставил мостик Тихуаны. Хаксли, как выяснилось, имел на предстоящее событие свою точку зрения. Появившись на мостике, он первым делом занял место Рэндала, заставив того пересесть в кресло первого помощника. — Не слышу доклада! — проскрипел Сарыч, устраиваясь стоящим задом в кресле командира крейсера. Оператор повторил доклад, скорректировав время до контакта. Хаксли повернул лысую голову к Крэндалу. «Силовое поле 05? Да они совсем обнаглели!» Контр-адмирал выпятил нижнюю губу. «Ваши предположения, Кэптон!» «Отсекающим огнем перекрыть пути отхода, после чего придавить ультиматум. В случае сопротивления они не примут никаких условий!» Отрубил Хаксли. «Это же ясно, как божий день! Мы не должны подвергать наши корабли ни малейшей опасности, если есть такая возможность!» «Огонь на поражение, после чего подбираем оставшихся!» Контр-адмирал отвернулся, считая разговор исчерпанным. «Но, сэр, мы еще не получили данных о типах кораблей. Наш главный калибр... А, кстати, вы закончили корректировку баллист?» «Нет, па, весьма прискорбно. Однако это мало что меняет. Связь Форт-Юкан», — приказал Хаксли. Маккензи, выслушав приказ, попытался возразить. План боя они с Рэндаллом разработали еще до подхода к Найрадису. «Я принял к сведению ваше возражение, кэптон Маккензи», — сказал Хаксли. «Радуйтесь, что вся слава достанется вам. Главный калибр Тиханы не готов к бою, так что мы будем работать по площадям. Класс кораблей определен?» «Если судить по размерам и интенсивности поля отражения, то не ниже эсминцев. Корабли однотипные». — Семь эскадренных миноносцев! — воскликнул Хаксли. — И вы предлагаете начать с ними переговоры? А если они прорутся на дистанцию применения ракет? — Сэр, залбалист баллист превратит любой эсминец в пыль! — угрюмо сказал Маккензи. — Если мы хотим доставить в Нью-Вашингтон пленных, то нам следует пересмотреть план боя. — Выполняйте приказ! — отрезал Хаксли. Маккензи козырнул и исчез с экрана. Медленно потекли минуты. Рэндалл не мог отделаться от впечатления, что где-то они сделали ошибку. Не могли испытанные уже ни в одном бою гитары вот так переть на пролом, без разведки, без флангового прикрытия, без тщательного прощупывания пространства вокруг нейродиса. — Сэр! — наконец решился Кэптон. — Я все-таки настоятельно рекомендую предложить противнику капитуляцию. Наша задача — можете подать рапорт о несогласии в действиях с командующим группой, кэптен Рэндалл, — сухо сказал Хаксли. — Не примену это сделать. Корабли противника вошли в пределы досягаемости баллист, и счет пошел на секунды. Рэндалл беспомощно следил, как истекают последние мгновения перед залпом, но предпринять что-то было не в его силах. Объединенные в одну системы управления огнем выдали приказ на открытие огня. Дрогнул пол, сместившиеся на мгновение линии силового поля тряхнули Тихуану. Свет на мостике мигнул, баллисты забирали при общем залпе 70% энергии крейсера. Гравитационное возмущение накрыли приближающиеся корабли. Рэндалл выпятил челюсть. Он бывал не в одном бою, но то, что происходило сейчас, нельзя было назвать схваткой. Это была бойня, избиение. Жалкое силовое поле не могло оказать сопротивление выстрелам главного калибра крейсеров. Два корабля противника взорвались мгновенно, превращаясь вместе с экипажем в сгусток нестерпимо яростного света. Еще три были отброшены и, распадаясь на части, беспомощно повисли в пустоте. Оставшиеся пытались выйти веером из-под удара, но второй залп баллист накрыл и их. Экран рассветился множеством отметок. «Ага!» — торжествующий воскликнул Хаксли. «Они все-таки пытаются выбросить абордажные боты! Петерсону и Намиену отразить нападение!» Сейчас контр-адмирал оправдывал свою кличку как никогда. Вытянув худую шею... Вцепившись в поручни кресла, он навис над обзорным экраном, будто ждал, когда загнанная добыча прекратит сопротивление и можно будет без помех насладиться падалью. Фрегаты окружили остатки группы гитареров, заработали единороги. Отметки ботов одна за другой исчезали с экранов. Внезапно фрегаты один за другим прекратили огонь. «В чем дело?» – каркнул Хаксли. «Почему без приказа прекратили огонь?» На экране возник бледный, как полотно, Маккензи. «Сэр, это не Александр. Это не гитары и даже не боевые корабли. Это транспортники». Два часа спустя Рэндалл сидел в центральном посту, сгорбленный и жалкий, будто постарел за эти часы на несколько десятилетий. Фрегаты, спущенные с крейсера в модули, продолжали подбирать в районе катастрофы немногих уцелевших и обгорелые, раздавленные, разорванные, заледеневшие трупы. Транспорты везли несколько тысяч переселенцев на Нойрадис, завербованных компанией Макнамары для освоения и эксплуатации природных ресурсов планеты. Это были работяги, фермеры, служащие, почти все семьями. Причем большинство из них было гражданами Содружества. Поднятый на борт фрегата капитан одного из кораблей бросился на Петерсона с кулаками. Остановили его только с помощью шокера. Когда он пришел в себя, тот, давясь рыданиями, рассказал командиру фрегата эпопею каравана. Они вышли из порта Литл-Рок, где формировался караван 10 суток назад. Семь транспортов приняли на борт около 6 тысяч переселенцев. Два раза отбивались от одиночных пиратских кораблей, а в третий раз отбиться не смогли. Три пиратских корабля шли с караваном параллельным курсом и методично обстреливали транспортники. Орудия у корсаров были среднего калибра, и рано или поздно они принудили бы караван остановиться, как в сказке появились два корвета под командованием гитара «Неарха». Он уничтожил один пиратский корабль и заставил двух других уносить ноги. На караване думали, что попали из огня до вполымя, Однако Ниарх сопровождал транспорты оставшуюся часть пути, а напоследок пожелал им доброго пути, удачи в их трудной миссии. Его корабли отвалили несколько часов назад, когда каравану, казалось бы, ничего не угрожало. Казалось. Это было тяжело, сэр. Петерсон, белобрысый, нескладный, внешне, но очень дельный офицер старался говорить спокойно, однако было видно, каким трудом это спокойствие ему дается. Этот «Старик, капитан транспорта, старый космический волк, грубый, можно сказать, неотёсанный. Он плакал, как ребёнок». «Оставьте сантименты, командир!» — прикрикнул Хаксли. «Слезливые подробности меня не интересуют. Каковы потери в людях?» «С нашей стороны?» — сухо спросил Петерсон, и Рэндалл ему мысленно зааплодировал. «Со стороны вероятного потенциального черт вас возьми. Вы меня поняли. Отвечайте на вопрос!» «На данный момент мы подобрали около девятисот человек. Если бы мы сделали предложение о сдаче...» Начал Петерсон. «Продолжайте поиски!» Прервал его контр-адмирал. «И не лезьте не в свое дело!» Петерсон отключился. Рэндалл переглянулся с Маккензи. Лицо командира Форт Юкон шло пятнами, словно ему надавали пощечин. Рэндалл только усилием воли заставлял себя оставаться на мостике, пока идут спасательные работы так бы он давно заперся в каюте и напился до розовых слонов. «Что передать в штаб флота?» — спросил он. «Сами сообразите!» — скрипнул Хаксли. «Не могу же я все за вас решать!» Он взглянул на экран, откуда на него не мигая смотрел Маккензи, перевел взгляд на Рэндалла и скривился. «Этого следовало ожидать, если принять во внимание состояние боеготовности вверенных вам кораблей, господа!» Рэндалл расстегнул воротник кителя. Его душила ярость, и если бы не присутствие на мостике вахтиного офицера и нижних чинов... «Тебе проще, Мэтт», — тихо сказал Маккенди. «Ты бил по площадям. Это я расстрелял караван». «Не говори ерунды», — прошептал Рэндон, покосившись на контр-адмирала, отвернувшегося к обзорным экранам. «Я тоже накрыл транспортники. Мы выполняли приказ, так об этом и думай». «Триказ!» — повторил Маккензи. «Они летели, чтобы начать новую жизнь. Мужчины, женщины, старики, дети. Дети! Ладно, Мэтт!» Он кивнул, глядя перед собой остановившимися глазами. Экран погас. Рэндалл откинулся на спинку кресла, пытаясь оставить рапорт Контениусу. «Нет, это подождет. Где размещают выживших?» — спросил он второго помощника. «Намиен доложил, что места на фрегатах хватит для всех», — отозвался Субисаретта. «Не так уж много и осталось этих бедолаг». «Прикажите проложить курс на базу», — раздался голос Хаксли. «Фрегаты командира Петерсона останутся и доставят на планету спасенных». Строго оглядев присутствующих, он направился к лифту. «Запрос в Форт-Юукан, сэр», — доложил оператор. «Что там еще?» На экране возник командир Раусе, первый помощник командира крейсера. На него было жалко смотреть. Губы офицера тряслись, лицо кривилось. «Что?» — одними губами спросил Рэндалл. «Кептэн Маккензи застрелился. Принимаю командование крейсера на себя», — доложил Раусе. «Мальчишка! Истеричка!» — рявкнул Хаксли, входя в лифт. Рэндалла будто порывом ветра сорвало с кресла. Он почти успел остановить смыкающиеся с творки дверей, когда дорогу ему преградил второй помощник. — Сэр! — С дороги, лейтенант! — зарычал Рэндалл. — Нет, сэр, нет, не стоит он того! — твердо сказал Субисаретто. — Анхель! — Рэндалл схватил помощника за отвороты мундира. — С дороги, иначе... «Сэр — Сэр! — голос старшина оператора связи отрезвил Рэндалла. Командор Петерсон спрашивает, что делать с оставшимся на ходу транспортом. Пробоины они залатали. Кэптон вернулся в кресло. Машинально он отдавал приказы, согласовывал с командирами флотилии дальнейшее действие. Пытался составить рапорт о случившемся. Он попытался предвидеть последствия провала операции. Маккензи мертв. Если трибунал будет разбирать действия командиров кораблей, то против его, Мэтью Рэндалла, слово будет слово контр-адмирала Хаксли. Свидетели, субиссаретту, навигатора и операторов вряд ли примут в расчет, да и допрашивать, скорее всего, не будут. Просто прикажут молчать. Слишком уж грязное дело. Стало быть, отвечать будет он. Стало быть, отставка. Капитан Мэтью Рэндалл не мог предугадать политических последствий катастрофы над Ной Радиусом. А они были гораздо серьезнее выводов военного трибунала.